Реакция бегства. Одна из целей реакции замирания – это стремление не обнаруживать себя при встрече с хищником или в опасных ситуациях. Другая же цель заключается в том, чтобы дать попавшему в беду человеку возможность оценить ситуацию и решить, как лучше всего действовать. Когда реакция замирания не помогает избежать опасности или не является самым лучшим выходом из создавшегося положения, например, если опасность слишком близко, тогда олимпический мозг выбирает второй вариант поведения – реакцию бегства. Как вы понимаете, такой выбор определяется стремлением ускользнуть от опасности или, по меньшей мере, оказаться от нее подальше. Само собой, что бегство как механизм выживания может оказаться полезным лишь в том случае, если оно физически осуществимо, и поэтому наш мозг в течение тысячелетий приспособствовал наше тело к использованию этой благоразумной тактики спасения. Однако сегодня, когда мы живем в городах, а не в условиях дикой природы, от опасности убежать трудно, и поэтому мы приспособили реакцию бегства к нашим нынешним потребностям. Эти действия не так очевидны, но служат той же цели – блокировать физическое воздействие на нас нежелательных людей, предметов или хотя бы отодвинуться от них подальше. Если вы попытаетесь вспомнить все типы социального взаимодействия, в каких вам приходилось участвовать в вашей жизни, то наверняка припомните немало случаев, когда вы старались ускользнуть от нежелательного внимания других людей. Так же, как ребенок, сидя за обеденным столом, отворачивается от невкусной еды и направляет стопы в сторону выхода. взрослый человек может повернуться спиной к тому, кто ему не нравится – или устраниться от обсуждения нежелательной для него темы. С той же целью люди используют блокирующие элементы поведения, зажмуриваются, потеряют глаза или закрывают лицо руками. Чтобы увеличить дистанцию до человека, который сидит рядом, можно отклонить назад туловище, поставить на колени какой-нибудь предмет, сумочку, или развернуть стопы к ближайшему выходу. Все эти элементы контролируются лимбическим мозгом и означают, что кто-то желает дистанцироваться от неприятной ему личности, группы людей или от любой потенциальной угрозы. Опять же, наша способность понимать такое поведение объясняется тем, что в течение миллионов лет люди старались держаться как можно дальше от всего, что нам не нравилось или могло причинить вред. Вот почему мы испытываем желание поскорее уйти из траурной церемонии, стараемся держаться подальше от людей с дурной славой, отгоняемся от встречи с теми, кого не желаем видеть или с кем мы категорически не согласны. Подобно тому, как юноша может отвернуться от опоздавшей на свидание девушки, так и человека во время переговоров может отодвинуться от своего визави если это непривлекательное предложение или почувствует, что сделка может плохо для него кончиться. Эти действия могут сопровождаться блокирующими элементами поведения. Например, бизнесмен может закрывать или тереть глаза, разлонять лицо руками. Он может отклониться от стола, отодвинуться от оппонента или развернуть стопы в направлении ближайшего выхода. Люди подсознательно отклоняются друг от друга, когда расходятся во мнениях или когда им неприятно находиться рядом. Блокировка глаз служит выражением страха, недоверия или несогласия. Подобные элементы поведения не являются признаками обмана, а скорее указывают на то, что человек чувствует себя некомфортно. Все эти формы древние, как мир реакции бегства, называют дистанцирующими сигналами невербального поведения и означают, что бизнесмен недоволен тем, что происходит за столом переговоров.